И слабее. Огонек энергии кажется сначала светом в конце тоннеля, потом свечкой, потом недостижимой звездочкой. Где-то решают вопросы, что-то придумывают, выкручиваются, изобретают, то есть живут как все, творят повседневность в постоянном движении, а ты дремлешь с пеленутой коконом вакуума. Тебе лень.